По-моему, она упала вон за, за тем ивовым кустом а? Пойдем посмотрим ага. Пойдем. А вдруг это не звезда, а золотой слиток? Да ну тебя! Нет, правда, мне в харчевне рассказывали, как один дровосек Они с трудом добрались до куста, увязая в снегу и раздвинули ветви «Ух ты! Я же говорил, что это золото!» «Да нет! Похоже, что это дорогой плащ!» «И правда, это был плащ из золотой ткани, причудливо расшитый серебряными звездами!» «Разворачивай! Разворачивай скорее! Золото там внутри!» Они присели на снег, развернули дорогую ткань, И вдруг... Боже мой, это ребёнок! Вот, я уже придумал, на что потрачу деньги А тут вместо золота этот чертов подкидыш Ай, давай оставим его здесь и поспешим в деревню а, Дома свои дети от голода плачут, а тут еще этого кормить Нет, нет я, нет, я потом жить спокойно не смогу, если брошу здесь его умирать от холода Ой, Да, какие мы жалостливые У тебя у самого сколько едаков на пустой горшок? Ничего Как-нибудь выкрутимся Моя жена о нем позаботится Ладно, тогда давай делиться Тебе ребенка, а мне плащ Вот еще на нем янтарное ожерелье Это тоже мое Нет, нет Плащ и ожерелье принадлежат младенцу Пошли И они начали спускаться в деревню Господин Волк, господин Волк, ну где же вы бегаете? Тут такое было, такое было! А? Что? Я сидела на сосне и все видела, все видела, эти двое. Ах, ах, мы заблудились, мы заблудились. А тут, вжжж, с неба звезда и прямо в кусты, а в той звезде... Советники короля! Что вы, господин Волк, вечно со своими советниками? Молчи, а не то съем, что там было-то? А в той звезде, ну, что в кустах запуталась, Человечий птенец, то есть детеныш. И они, дровосеки, то есть, его схватили и утащили в деревню. Съедят. Как вам не стыдно, господин Волк, даже думать про такое? А чё стыдно? Че стыдно-то? Я бы и сам его съел, наверное. Ой, какой я голодный. В деревне дровосеки разошлись по своим домам. Жена доброго дровосека открыла ему дверь и отряхнула снег с его башмаков. Какое счастье, что ты жив и здоров. Давай, хворост. Держи. И проходи к очагу погреться. Замерз, наверное? Ага, замерз. Да что это с тобой? Что это ты застыл у порога? Я это... «Кое-что нашёл в лесу и принёс вот тебе». «Покажи скорее, что ты принёс. В доме хоть шаром покати и закрой, наконец, дверь». Дровосек откинул полу плаща и показал жене спящего малютку. «Вот». «О, Боже! Мой муж сошёл с ума». Разве ты забыл, сколько у нас собственных детей Но ведь, вот... Ты притащил в дом этого ведь он... А кто знает, не принесет ли он нам несчастье Не, не принесет, это звездный мальчик Это мальчик-звезда И он рассказал ей, каким чудесным образом они с другом нашли малыша «Твой друг умнее тебя! Он не захотел брать чужого ребенка, а ты? Ты за что мне такое несчастье? Притащил в дом лишний рот? А кто нас самих прокормит, уж не ты ли?» «Бог не оставит нас без хлеба насущного! Он заботится даже о лесных птицах!» «А что, разве эти птички не умирают от голода зимой? Или у нас сейчас лето? И закрой, наконец, дверь! Я замерзла!» В доме, где есть холодное сердце, всегда дует ледяной ветер. Женщина ничего не ответила, только слезы потекли по ее щекам. Дровосек шагнул через порог и положил ребенка на руки жене. Она поцеловала его и уложила в маленькую колыбельку, где уже спал самый младший из их детей. А золотой плащ и янтарное ожерелье дровосек спрятал в сундук. Так звездный мальчик стал жить в семье бедного дровосека, есть с его детьми за одним столом, и играть с ними в одни игры.